24. Защитник граф Толстой. Военно-полевой суд над рядовым Василием Шабуниным, ударившим офицера. Российская империя, 1866 год. Российской юстиции не повезло в отношении гениальных писателей-современников. Салтыков-Щедрин ругал ее желчно. Достоевский страстно, Чехов мягко посмеивался. Отношение Льва Толстого было двояким. Он приятельствовал с некоторыми известными юристами, например, с Николаем Давыдовым, Анатолием Кони, адвокатом Николаем Муравьевым. Интересовался судебными новостями, но к суду в целом и к Конституту адвокатуры, в частности, великий писатель относился настороженно, порой критически. Кажущийся парадокс. Человек, регулярно выступавший в качестве правозащитника, как по отдельным делам, например, он просил Александра Третьего помиловать первомартовцев, так и по принципиальным вопросам общественной жизни. Хорошо известна борьба Льва Николаевича за отмену смертной казни. Относился к адвокатуриям с нескрываемым недоверием. Однако противоречие это именно кажущееся, поскольку вообще в правозащитной среде, далеко не только российской, распространено убеждение, что эта деятельность должна быть общественной, а не профессиональной. Пример, рассматриваемый ниже, как нам представляется, свидетельствует в пользу противоположного мнения. Можно не сомневаться, что одним из источников толстовского отношения к суду явилось дело рядового Василия Шабунина, в котором граф выступал в качестве защитника. Обстоятельства дела довольно подробно и в целом исторически достоверно, расходятся незначительные детали, за исключением одной, о которой ниже, изложены в фильме режиссера Авдотии Смирновой «История одного назначения», который мы горячо рекомендуем нашим читателям. Он встретил довольно суровый прием у профессиональной и любительской критики, по нашему убеждению в целом незаслуженно. Одним из сценаристов является крупный специалист по творчеству Толстого, историк литературы Павел Басинский, чьи монографии «Лев Толстой. Бегство из рая», «Святой против льва» и «Лев в тени льва» были высоко оценены как читающей публикой, так и критикой. Именно он, за все тем же упомянутым исключением, и прописывал в сценарии ту сюжетную линию, которая связана с делом Шабунина. Расстрельная пощечина 6 июня 1866 года в 65-м московском пехотном полку, расположенном неподалеку от Ясной Поляны, в деревне Новая Колпна, ротный писарь Василий Шабунин, служащий в армии уже 11-й год, ударил по лицу своего ротного командира капитана Яцевича. Придя в канцелярию, Яцевич нашел писаря в нетрезвом состоянии. Он велел посадить Шабунина в карцер и приготовить розг, чтобы после учения наказать его. Но Шабунин, выйдя вслед за офицером из избы в Сене, обращаясь к нему, приговорил. «За что же меня в карцер, поляцкая морда? Вот я тебе дам!» Надо заметить, что это был далеко не первый случай конфликта между писарем и ротным командиром. Шабонин регулярно напивался, именно напивался, а не находился под хмельком, А педантичный, превыше всего ставящий дисциплину Яцевич, не пропускал ошибок и помарок в документах и заставлял Шабунина по несколько раз их переписывать. Короткое следствие установило факты, и дело было представлено на рассмотрение командующего войсками Московского военного округа, который переправил его военному министру Милютину, а тот доложил о нем царю. Причина столь необычного восхождения дела по инстанциям заключалась, по-видимому, в том, что это был уже второй за короткое время случай нанесения солдатам удара офицеру. Складывалось ощущение, что солдаты в целом подразболтались. Александр II приказал судить писаря по военно-полевым законам. Основанием для этого, до крайности притянутым за уши, стало то, что Российская империя в этот момент находилась в состоянии войны с Какандским ханством. За две недели до происшествия под Тулой войска генерала Черняева штурмом взяли Хаджант. Побытовавшим в тот момент и вполне официально поддерживаемым представлением, даже дотронуться до офицера против его воли было покушением на офицерскую честь, а стало быть, на честь армии в целом. Известен случай, когда офицер застрелил штатского, дружески положившего руку ему на погон, и был полностью оправдан военным судом, не нашедшим в этом ничего предосудительного. Взгляд Толстого на дело Один из офицеров полка был давним знакомым Софьи Берс в замужестве Толстой. Он был назначен членом суда и, прекрасно понимая, что рядовому грозит смертная казнь, обратился к графу с предложением выступить защитником». В отличие от гражданского суда, где защитнику вот-вот только предстояло появиться, как раз летом 1866 года начнут функционировать новые суды, военно-полевые руководствовались уставом полевого судопроизводства 27 января 1812 года, весьма прогрессивным для своего времени документом, во многом созданным под влиянием соответствующего французского закона. Подсудимый в соответствии с ним мог избрать себе защитника, которому не предъявлялось столь строгих квалификационных требований, как к присяжным поверенным по судебным уставам 1864 года. 40 лет спустя, в письме к своему биографу Бирюкову, Толстой так описывал свое видение происшедшего. Как я понял, причину его поступка, она была в том, что ротный командир, человек всегда внешне спокойный, в продолжении нескольких месяцев своим тихим, ровным голосом, требующим беспрекословного повиновения и повторения тех работ, которые писар считал правильно исполненными, довел его до последней степени раздражения. Сущность дела, как я понял его тогда, была в том, что кроме служебных отношений, между этими людьми установились очень тяжелые отношения человека к человеку, отношения взаимной ненависти. Ротный командир, как это часто бывает, испытывал антипатию к подсудимому, усиленную еще догадкой о ненависти к себе этого человека за то, что офицер был поляк. Ненавидел своего подчиненного и, пользуясь своим положением, находил удовольствие быть всегда недовольным всем, что бы ни сделал писарь, и заставлял его переделывать по нескольку раз то, что писарь считал безукоризненно хорошо сделанным. Писарь же, со своей стороны, ненавидел Ротного и за то, что он поляк, и за то, что он оскорбляет его, не признавая за ним знания его писарского дела, и, главное, за его спокойствие и за неприступность его положения». И ненависть эта, не находя себе исхода, все больше и больше с каждым новым упреком разгоралась. И когда она дошла до высокой степени, она разразилась самым для него же самого неожиданным образом. Толстого до глубины души поразило, что сочетание довольно малозначительных причин и во многом случайных событий может вести к казни человека, вся вина которого в конечном счете заключается в том, что он легко возбудимый пьяница с завышенной самооценкой. Граф согласился взять на себя защиту. Потрясение гения — отрада для потомков. Кто знает, какую роль сыграло дело писаря Шабунина в формировании взгляда Толстого на сущность войны, столь блестяще изложенного в войне и мире, где главное место — ничтожность надуманных причин по сравнению с масштабом катастрофических последствий. Отвратительная речь Сам Толстой свое выступление на суде вспоминал в самых уничижительных выражениях. «Да, ужасно. Возмутительно мне было перечесть теперь эту напечатанную у вас мою жалкую, отвратительную, защитительную речь. Говоря о самом явном преступлении всех законов божеских и человеческих, которые одни люди готовились совершить над своим братом, я ничего не нашел лучшего, как ссылаться на какие-то кем-то написанные глупые слова, называемые «законами». «Да, стыдно мне теперь читать эту жалкую, глупую защиту». Однако, если мы сегодня дадим себе труд прочитать ее, то трудно не согласиться с тем, что это вполне грамотное с юридической точки зрения выступление. Описав вначале практическую невозможность эффективной защиты в данной ситуации, «Факты налицо. Виновность не вызывает сомнения, законодательство не оставляет суду выбора мера наказания». Толстой, тем не менее, ссылается на соответствующие статьи устава, предусматривающие возможность смягчения наказания по доказанным тупости и глупости, и даже освобождения от него по доказанному умопомешательству. Против адвоката заключения врачей, осматривавших Шабунина и признавших его «нормальным». Но Толстой приводит многочисленные факты, призванные показать, что помешательство его подзащитного не из ряда известных в медицине болезней, а представляет собой природную чудаковатость, осложненную регулярным пьянством. Обратив в конце речи внимание суда на некоторую коллизию норм, Толстой апеллирует к общеправовому принципу, Для решения в этом выборе суд может руководствоваться только духом всего нашего законодательства, заставляющим всегда весы правосудия склоняться на сторону милосердия и смыслом, статья 81, которая говорит, что суд должен оказывать себя более милосердным, нежели жестоким, памятуя, что судьи — человеки. Толстой добивается многого. Разногласия судей. Прапорщик Стасюлевич, сам недавно восстановленный в офицерском звании, Его историю Толстой воспроизвел с небольшими отступлениями от реальности в рассказе «Разжалованный». Голосует против казни. В этом можно усмотреть неплохой задел для обжалования приговора, но вот тут-то и сказывается, по нашему мнению, отсутствие адвокатского профессионализма. Толстой столь эмоционально подавлен приговором, что возможностями апелляции, скромными, но реальными, пользуется далеко не в полной мере тот самый случай, когда на месте незаурядного писателя, скорее всего, был бы более эффективен профессиональный судебный боец, пусть и средних способностей. Он не промедлил бы с подачей ходатайства о помиловании на высочайшее имя, убедился бы, что оно дошло по назначению, но... Более поздний Толстой В фильме авдотии Смирновой есть упоминавшееся выше существенное отступление от реального хода событий. На экране Толстой произносит совсем другую речь, даже не пытавшуюся претендовать на речь правильного защитника. Некоторое время назад Павел Басинский в интервью автору книги пояснил. Авдотия придумала эту речь, которую Толстой должен был бы произнести. Когда я ее прочитал, я, честно говоря, поразился, потому что меня самого слеза прошибла. Просто прошибла слеза». Толстой мог произнести такую речь, просто, может быть, более поздний Толстой. Шабунина расстреляли. Толстой сохранил чувство потрясенности на всю жизнь. На этом случае я первый раз почувствовал, первое, то, что каждое насилие для своего исполнения предполагает убийство или угрозу его, и что поэтому всякое насилие неизбежно связано с убийством. Второе, то, что государственное устройство, немыслимое без убийств, несовместимо с христианством. И третье, что то, что у нас называется наукой, есть только такое же лживое оправдание существующего зла, каким было прежде церковное учение.